Кришнамурти. Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо принять во внимание некоторые физические факторы и психологические состояния. В физической сфере должна существовать чувствительность. Ее не может быть, когда человек курит, пьет. Есть мясо. Нужно поддерживать чувствительность тела, это абсолютно необходимо. Согласно традиции, такое тело обычно остается в одном месте на попечении учеников и семьи, его охраняют от внешних потрясений. Может ли человек, который относится ко всему этому очень серьезно, если его тело прошло через обычное, огрубляющее воздействие жизни, Может ли он сделать свое тело в высшей степени чувствительным? В состоянии ли психика, получившая травмы в результате переживаний, отбросить все раны и следы ударов и обновиться, чтобы перейти в состояние, в котором повреждений нет? По-моему, на это способен любой подлинно серьезный человек. Понимаете, чрево всегда готово к зачатию. Оно обновляется. П. Подобно Земле оно обладает присущим ему свойством обновления. Кришнамурти, я думаю, что ум обладает точно таким же свойством. П. Земля пребывает в дремоте, утроба находится в покое, и у обеих есть это присущая им способность к обновлению. Кришнамурти, земля, утроба и ум обладают одинаковым свойством. Когда земля лежит под паром, когда матка пуста, а ум свободен от движения, тогда происходит обновление. Когда ум совершенно пуст, он подобен матке, он чист, он готов обновиться, воспринять. П. Это и есть сосуд, мистелище. Кришноморти. Да, это сосуд, но употребляя такие слова, как «сосуд» и «в мистелище», нужно быть чрезвычайно осторожными. Это присущее уму свойство обновления можно назвать вечной юностью. П. Оно известно как кумара-видья. Кришнамурти. Что в таком случае вызывает старение ума? Очевидно, его старение вызывается движениями «я». П. А вызывает ли «я» износ клеток? Кришнамурти. Матка всегда готова принять Она способна к постоянному очищению, а ум, отягощенный личностью, трение, есть личность, лишён пространство для самообновления. Когда личность занята собой и своей деятельностью, ум не располагает пространством, чтобы обновить себя. Как для физического элемента, так и для психики необходимо пространство. Насколько это совпадает с алхимией? П. Они пользовались другим языком. Они говорили о мутации благодаря единению. в Кришнамурти, все это подразумевает усилие, трение. П. Как знать? Кришнамурти, если здесь подразумевается какой-то процесс, какое-то достижение тогда имеется в виду и усилие. Нью-Дели, 14 декабря 1970 года.